Путеводитель. Мистическая Москва. Видение. Москва по знакам Зодиака. Загадочные места на дорогах Москвы. Тайны кремлевских стен и башен. Дом на набережной. Дом на Арбате. Загадочная Останкино. Хитровка. Дом Гоголей. Чертолье, Тайны Ивановского монастыря, Тайны Московского метрополитена, Марьино роще Фата Моргана, Мистическая Москва, Михаила Булгакова. Введение История каждого города с многовековой историей в конце концов обрастает мифами, легендами, преданиями, в которых причудливо переплетаются правда и вымысел. Но есть особенные города, хранители истории, где сохраняется особый, подчас мистический дух прошедших веков, где есть места в которых порой происходят события, которые невозможно объяснить с позиций современной науки. Одним из таких городов является Москва. Город с многовековой историей, который, к сожалению, не пощадило суровое время, где очень многое не сохранилось, но сохранились мистические места – и сегодня влияющие на судьбы людей.